Адриена замолчала, погрузившись в глубокое раздумие. Тишина в карете не прерывалась даже шумом колес, так как карета ехала по пустынным улицам, покрытым глубоким снегом. Несмотря на свою коварную ловкость и полное заблуждение его жертвы, доктор все-таки не совсем был спокоен относительно результатов своей выдумки. Подходила решительная минута И довольно было малейшей неловкости Чтобы возбудить подозрения Адриенны И погубить весь его план Вот карета остановилась Ну вот, наконец-то мы приехали Будьте обворожительны То есть будьте сами собой Не беспокойтесь, я постараюсь Ой, какой страшный мороз Откровенно вам сознаюсь, дорогой доктор, что я не без удовольствия вернусь домой в свою красивую, теплую, светлую гостиную После того, как съезжу за бедными девочками, моими родственницами. Вы знаете, как я ненавижу холод и мрак Это вполне понятно Цветы распускаются только в тепле и при свете Ну-ну-ну-ну, как вы дрожите Ой, Да, я страшно озябла Я в торопях забыла одеть что-нибудь потеплее и мрачный же у этого дома. Ну что вы! Это маленький отель, как его называют «Санктус Sanctorum Министра». Сюда он удаляется от любого шума. Потрудитесь войти. Правда говоря, дом Министра — дом выскочки. Ни одного лакея в передней. Но, к счастью, в Сирали вырос я, его все ходы знаю. Они вошли в комнату с зелеными обоями, и скромной мебелью красного дерева. Паркет, тщательно натертый, блестел при свете висячей лампы, горевшей неполным светом и подвешенной выше обыкновенного. «Не правда ли? Слишком жалкое помещение для министра. Но если бы вы знали, до чего конституционное правление доводит свою экономику». Ну да вот сейчас явится и сам монсеньор, и вы увидите, что он так же жалок, как и его обстановка. Подождите меня минуточку. Я войду предупредить министра о вашем посещении. Через минуту я вернусь.